И их явно не лопух ставил. Лучше их тут и не поставишь нигде. До наступления темноты грузовики успевают сделать ещё по три рейса. Дальше уже стрёмно. И так уже раскатывать на них в немецком тылу, пусть даже и в лесу, наглость несусветная. Хорошо ещё, что фрицы дорогу не патрулируют. Последним рейсом отбываем в лагерь. Нефёдов остаётся на складе, он теперь комендант этого объекта. Под его началом почти 40 человек орудия и три миномёта, да ещё и пулемётов в цепь подали почти десяток. Сна сколько их теперь не взять. А нам приказано возвращаться. Свою задачу мы выполнили. Напоследок пошаровыв на складе вооружию всех своих бойцов ещё и пистолетами, набираем гранат, благо что тут их достаточно. Уже перед самым уходом вспоминаю, как дрожал по утру Шифрин, и прихватываю ещё несколько тёплых меховых жилетов. Теперь мёрзнуть на постах, ребята, не будут. Подпрыгиваем на ящиках и вглядываемся в темноту.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 Я помню его раньше, и мне приятно видеть, что бойцы уже обзавелись ручником. Да и выглядят повеселее. Небось, покормить всех успели. Тот-то -то они и живились. Обмен паролями, и машина двигается дальше. Второй грузовик идёт следом. Вот и конечная точка. К машинам кидаются бойцы, подсвечивая себе фонариками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 В свете фонарика видны его знаки различия. Я, товарищ сержант, отправляйте своих бойцов отдыхать, а вас ждёт капитан. Есть. Обращаясь к своей команде, я вдвух словах разъясняю им обстановку. На кухню, перекус и на бок. Утром сыз снова бегать начнём.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 Но ну уж не весело, можешь мне поверить. Но теперь там и на ноги встанем. Давай, рассказывай, что там у вас было до да как? Рассказываю подробно, не торопясь. В процессе этого нам принесли чаю, и даже поесть кое-что организовали. Ну, в основном для меня. Кондратьев и собис есть и не стали, хотя на чай налегали основательно.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 капитан смотрит на хворостинина так тоже может быть котов кивает головой собесть от того и охрана вокруг склада стоит мало ли вдруг туда ещё один вход есть но ну, не знаю товарищ старший лейтенант может быть конечно мы ж там не всё ещё рассмотреть успели так по верхам прошлись Особист хмыкает. Хм, я уж и вижу, бойцов придели, вар уж или так всё равно ж всего нам не унести, а так ещё ходить долго предстоит. Когда теперь подобная возможность будет у нашего-то старшины, зимой снега не враз получить выйдет. На того и старшина, веско возражает Особист. Ты мне вот что скажи, коттов Склад этот, по-вашему, для чего тут заложен? То есть, то и, и есть этот склад на чьи нужды закладывался? Для армии или ещё для кого? Не знаю, товарищ старший лейтенант. Про кого вы там думаете, но склад точно армейский. Почему? Лезу весь мешок. Кстати, тоже новый. на складе позаимствованы. И вынимаю оттуда банку. Вот. Командиры удивлённо на неё смотрят. Что это? наконец спрашивает меня особист. Вакса сапоги чистить. И что? Много у нас тут народу с нечищенными сапогами ходит? Да немного, совсем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 какое-то мне неизвестный спор